Глава седьмая. Бомж Богдан. Семен Степанович встал в это утро раньше обычного. На деревне еще висел густой туман, и солнце не успело прорваться сквозь мглу. Лишь беспокойные петухи хриплыми с голосами будили хозяев, напоминая им, что новое утро уже на пороге. Костин взял заготовленную с вечера сумку с едой, пару удочек. Несколько пачек сигарет и тихо вышел из дома. За деревней, там, где тропинка ныряла в густой подлесок, его уже ожидал Жора. Казанцев, увидев участкового, встал с пенька, шагнул навстречу. Семён Степанович вздрогнул. «Я ж тебя за дремлющего лишака принял». «Спасибо, что не закике, маро, а я тебя издалека услышал». Ты ж, Сёмка, столько лет проработал в милиции, а ходишь как грузчик. Никакой осторожности, легкости. Посмотри на себя, живот впереди тебя на два квартала. Ноги как загнанный мерин, не переставляешь, а волоком. А ты насколько моложе меня, эх, Степаныч, забыл, когда стригся и брился. Скоро тебя деревенские козлы за своего примут. Стадо позовут, подтрунивал бомж. Я зарос, а ты завшивил. Весь исчесался, как барбос. С того и гляди, повалишься средь дороги в пыль. Начнешь ногами уши чесать. Не вши тому виной, аллергия. Вчера мужики разжились денатуратом в городе. До утра пили, а я его запах не переношу. Всю ночь рвало. Сып по всему телу пошла. «Облаял их поголовно паскудников. Сказал, что в лес пойду лечиться от их вони. Азут и впрямь допекает», — вздохнул бомж. «Сейчас на речку придем, смоешь всю аллергию с себя. Поедим, попьем чайку у костра, поговорим по душам». Костин свернул на едва приметную тропинку. «Не сюда. Пошли подальше от деревни. Этой дорогой наши бомжи к фермеру на работу ходят» а я не хочу, чтобы они нас с тобой вместе увидели. Рановато. Да и разговор к тебе имею, не стоит посторонним это знать. Тогда давай за излучину. Но это километров пять. Носилишь или нет? Да иду, не беспокойся. И пошел вперед. Они шли гуськом, молча, пока не оказались на небольшой полянке у самой реки. Вокруг деревья сплошной стеной, и тишина такая, что от нее в ушах звенела. «Красивое я место выбрал», — усмехнулся Казанцев. «А я и не предполагал, что ты так хорошо знаешь окрестность», — удивился Костин. «Что поделаешь, дабы не опуститься в конец, выдергивал себя из нынешнего бытия и уходил побродить в одиночестве, наединя с самим собой, чтобы не растерять в рутине остатки человеческого достоинства». Трудно их сохранить. А надо, рассуждал Жора, собирая сухие ветки и сучья для костра. Костин смастерил три ногу, повесил на нее чайник с водой, развернул пакеты с едой, помог набрать хворосту. И едва закипела вода, заварил чай, поставил его на горячие угли, а сам нырнул в реку, позвав Казанцева. Иди, ополоснись! Хороша, водиться! Скуреба выскочили на берег, подживили костер и, подсев к огню, ели жадно, как когда-то давным-давно. Давай, Жора, еще сыра поешь, вон яйца. А картошку печом я ее специально варить не стал. Печеная она вкуснее. Сала бери, — предлагал Казанцеву. Тот ел торопливо. Когда еще вот так повезет? Но вскоре насытился и, налив чаю, пил его неспешно. Смотрел на игру огня, прикрыв глаза, и, казалось, дремал. «Слышал, как рахит оплошал?» — тихо спросил Костин. «Нелепый случай. Нарвался мужик на изголодавшегося бомжа. Тут не только ударить бабу, собаку от себя отогнать не может. Андрюшка на подобные подвиги не способен. Куда ему?» «Правильно сделал, что отпустил его». «Но кто-то же ударил Фаризу. И все тот же метод. Дубинка». «Слышал. Ну, честно говоря, сам к своим присматривался не раз». «На похоже, это верно, но не на чертей. Даже пьяные бомжи не теряют в конец человечье обличье. Пойми, я не защищаю их, они в том не нуждаются. Говорю, как профессионал. Да, скатились, опустились, но не растворились в грязи. Это я все понимаю, Жора, но не хочешь же ты убедить меня, что на Фаризу напал кто-то из переселенцев. Все они в тот вечер были вместе, рядом со мной». Если не они, не бомжи, то кто? Ведь никого из чужих в тот день не было. Знаю, сам голову ломал. Но из бомжей я знаю каждого. Жизни, судьбы искалечены вдрызг. И все же с чертом ничего общего нет. Внешне, может, и нет. Полагаю, что бабе в потемках могло всякое привидеться. Но гарантии ни за кого нельзя давать, вздохнул участковый. «Есть у нас один мужик». Богданом его зовут. Средних лет человек. Бомжует недавно. Пропил он все, что имел. Знаешь, случаются такие люди. Пьют по две-три недели без просоху, а потом вкалывают до следующего запоя. И снова все до нитки спускают. Вот и этот такой породы. Под лихую руку не только жену с детьми. Родную мать за бутылку заложит, не покраснев. А потом, протрезвев, в петлю со стыда полезет. «Странная натура», — покачал головой Костин. «Понимаешь, это не от распущенности. Я хорошо знаю такой тип людей. Они не маньяки, не извращенцы. Но есть период в их жизни, когда им, ну как воздух, нужны либо кровь, либо водка». У Семёна Степановича от неожиданности кусок поперек горла встал. «Ну ладно, Жор, водку я понимаю. А кровь при чем? «Что он с нею делать станет?» Икнул на всю полянку. «Он ее не пьет. Ему необходимые вид и запах крови. Если такого нет, тогда ему нужно ужраться до беспамятства». «Почему? Зачем?» — округлились глаза участкового. «Видишь ли, Сема, Богдан в молодости работал бойцом на мясокомбинате. Конечно, не один. Вместе с другими». Это теперь, насколько мне известно, скот на комбинатах убивают током. А в его время все было по старинке. Работали ножами, топорами, шилом. Кому как удобно, вот и этот. К виду крови и мукам нормальные люди не могут привыкнуть. Нервная система дает сбой, и человек уходит. Хотя заработки у бойцов всегда были самые высокие. Поэтому увольнялись не все, большинство оставалось. Я, еще работая прокурором, интересовался этими людьми. Прослеживал их судьбы. Результат оказался потрясающим. Из десяти бойцов мясокомбината двое или трое увольнялись. Еще двое спивались. Это потому что принуждали себя работать против желания. Один обязательно попадал в психушку. Тоже нервы не к черту оказывались. А остальные работали до пенсии. Но... Когда на мясокомбинате случались перебои с поставками скота, а в последнее время такое бывало частенько, вот эти оставшиеся теряли над собою контроль. Им, как воздуха, не хватало крови, вида мучений, предсмертных криков, и они искали все это уже за воротами мясокомбината. «Ну и психология», — невесело крутанул головой участковый. «Что делать?» По-своему, это несчастные люди, как втягиваются в пьянство и курение, как привыкают к наркотикам, так и здесь. Запах и вид смерти становятся частью их жизни. И люди идут на все, чтобы получить свою дозу. Я знаю, сколько этих самых бойцов угодили за решетку на долгие годы лишь потому, что недополучили свое на работе. Они шли в пивнушки, закусочные, где вспыхивали беспричинные ссоры, которые заканчивались по ножовщиной, Либо дома в своей семье отрывались на тещах и женах. «Остановить, успокоить, угомонить таких людей практически невозможно». «Да это же психи!» — не выдержал Костин. «Не совсем так. Конечно, определенные сдвиги есть». Ну а как тогда назовешь афганцев или тех, кто поехал в Чечню по контракту? Они же там не цветы собирают. И если одни убивают Скот, то эти людей. Я не хочу касаться политики, не люблю ее, и говорю лишь о своих с мясокомбината. Ну представь, каково, а? Работать бойцом 15 лет, с самой юности, втянуться, привыкнуть, а в один прекрасный день узнать, что всех бойцов сокращают. Они перестали быть нужными. Их заменили зарядами электроэнергии, убивающими мгновенно, чисто, без мучений. Тут справятся и старики. А наши бойцы? Потерян не только высокий заработок, но и моральное превосходство, ощущение сладостной власти над целыми стадами. Взамен им ничего не предложили. Их выкинули, как навоз из коровника. А ведь у многих имелись семьи. Конечно, не все смирились с потерей заработка кормильцев. Вот тут и началось. Разборки в семьях. Даже между собой конфликтовали бойцы. Не у всех хватило ума быстро и трезво оценить ситуацию. А подсказать, помочь было некому. И Богдан наш, один из тех бывших бойцов, сколько лет прошло, как турнули с работы. А закваска жива. Это ты нынче, как возьмет на зуплишку, тут же за нож хватается. Руки у него какие-то нечеловеческие. С ним, когда по петухам поздороваешься, так если не обосышься, то уж руку в воде сейчас продержишь, чтоб хоть немного отошла. Кажется, в опилке раздробил кисть. Нет, не специально. У него руки, даю слово, каменные. Он как-то под бухой Максима за горло прихватил, Тот, на что амбал, а в раз голову держать разучился на месяц и говорить не мог. С тех пор Богдана как смерти боится. А тот даже причины ссоры не помнил на другой день. «Может, это он женщин убил?» — спросил Костин. «Вот и я о том думаю. Тут много своих «за», но не меньше и «против». «Давай обсудим» предложил участковый, понимая, что раз Казанцев сам завел тему о Богдане, значит, неспроста, конечно, наблюдал, и выводы его не случайны. Ну, во-первых, чтобы убить женщину, Богдану не потребовалось бы дубинка, он любую голыми руками на куски разорвал бы. И тут же указал бы на себя, раз второго такого здесь нет. Ради конспирации взял подручное, не согласился с участковой. Богдан мог истязать, даже убить, но не без причины, не без повода. Но у него и так ущемлено самолюбие, выгнали с работы, а из-за бабы, надо думать, вылетел в бомжи. Для него теперь все бабье на одно лицо, всех скопом возненавидел и мстит за свою горе и боль. Как я понимаю, мужики этой профессии умом не отличаются, грубые, примитивны. Своей боли не чуют, а чужой подавно... — спросил Костин. — Ты, Сем не прав. Богдан далеко не тупица, ни дурак и ни сволочь. Да, много в его жизни пошло кувырком. Этот способен убить кого хочешь, особо если пьяного задели и обидели. Тогда держись. Не то что человеку, медведю горло порвёт. Я без шуток. Но осквернять мертвую не станет. Добро, да жор Жора. Прихватив жертву, сам говоришь, он становится невменяемым. А в приступе ярости спокойно мог воспользоваться покойной. Ведь он давно ушел из семьи и не знал женщин несколько лет. Видимо, он приставал к ним, получил грубый отказ, его задело. Добился своего, а на утро забыл. Как, по твоим словам, с ним часто случалось. С Фаризой сорвалось, помешали крики переселенцев. Может, не столь пьян был и решил смыться вовремя. Знаешь, он никогда не поддерживает разговор о женщинах, о своей жене, о прежних связях, любовницах. Ни единого слова. Будто их и не было в его жизни. Сколько в бомжах, даже и не слышал, чтобы он хоть одну в городе завел. А ведь не стар. Возможно, импотентом стал, кто знает. Но если воспользовался мартышкой Екатериной здесь, может, и в городе ни одну угробил, а? Много ли надо мужику, возненавидевшему баб. Может, именно так мстит за себя? Всем, кто попадет под руку, — говорил участковый. Вечерами он чаще других уходит куда-то, один. Возвращается под утро. Где был и с кем, никогда не рассказывает. Да спрашивать Богдана никто и не решается. Он не терпит любопытных. А есть после таких прогулок какие-нибудь изменения в живодере? Знаешь, Сёма... Я присматривался к нему по-своему, как профессионал. Ну, ничего существенного не уловил, разве что утром вставал позже, чем другие. Вот и все. Опять он крови не замечал на одежде его или на руках. «Семушка, ты только участковый. Задаешь азбучные вопросы. Если б заметил, где теперь был бы Богдан. Но он мог вымыть руки и почистить одежду. Да». Только кровь, попавшая под ноги, смывается не так быстро. У него большой прежний опыт на бойне. Ты прав, Степаныч, но и другие признаки есть, они не подтвердились. Я поделился с тобой лишь сомнениями, а вот убежденности пока нет. Понимаешь, Жора, такие преступления совершаются, как правило, в одиночку. Но если человек решился, причем неоднократно, он будет предельно осторожен. Но твоя информация бесценна. Я уверен, что Богдан — это тот, кого мы ищем. Не спеши с выводами. Я сказал тебе, но это еще не значит, что Богдана надо брать. Сначала посмотрю, послушаю. Если пойму, что он, тут же скажу. Не вздумай спешить. Богдана надо суметь вызвать на откровенность. Он проговорится мне, но не тебе. Мне доверяет, как своему... Сколько времени тебе нужно? — Сёма, не наглей и не сообщай в свое управление. Версия — не доказательство и не истина. Ты все испортишь и навсегда потеряешь меня. Если хочешь, чтобы я помогал, делай так, как прошу. Понял? Казанцев взглянул на Костина, и участковый вмиг вобрал голову в плечи, узнав в глазах бывшего прокурора стальной блеск, которого боялись все его подчиненные. Солнце перевалило зенит. Степан и жора сидели рядом, ловили плотву, карасей. Разговор давно перешел на другие темы, но участковый ерзал, словно на углях. А вдруг сбежит Богдан из Березняков? Или кого-то еще гробит, Ну, кто ему помешает? Кто за ним проследит? Не дергайся, Сема. Богдан хворает, Динатурату пережрал. У него синий дым не только из ушей задницы валит. С неделю проваляется. Не шутка. Всю ночь болевал. За домом ни одного лопуха не осталось. все использовал. Не только себе. а каждой гниде в своих портках поклялся никогда не пить эту синюшную, вонючую гадость. Морда у него свёкольного цвета стала. Глаза из ушей наружу лезут. А вонь от Богдана такая, будто он всю жизнь в общественном туалете провел и там родился. Теперь долго в себя приходить будет». Другим ничего не сделалось, а этого скопыть шибло. Слабак, усмехнулся Костин. Это ты и о Богдане? Ничего себе, слабак. Другие по полбутылки на нос раздели, а этот хмырь две поллитровки уговорил. Я бы от такой дозы на тот свет сразу ушел. Да и ты помер бы. Выходит, не рассчитал, качал головой участковый. А кто из нас наверняка знает свои возможности и способности? Никто. Чаще их переоцениваем. За это и расплачиваемся. Жор, скажи, а тебя после прокуратуры звали в милицию? Не, я совсем без копейки остался. Куда угодно пошел бы работать. Да не взяли. А у нас о тебе часто вспоминают. По-доброму. И главное, с сожалением... Много раз доводилось слышать, мол, будь здесь Казанцев, давно бы это дело раскрутил. Да и сумел бы наладить работу следственного отдела. Поздно, Сёма, я тоже не бесконечен. Как видишь, укатали сивку, крутые горки. Ушло мое время. Что успел, то за мной. Но оно в прошлом, а его лучше не будоражить. Снял с крючка плотву и, насадив червя, снова забросил удочку. «Но родной дом семью навещаешь?» — спросил Казанцев. «А к чему? У них все в порядке. Учатся, работают, растят внуков, ездят на дачу. Когда я хочу их увидеть, тоже туда еду. Пешком далековато, на глаза не показываюсь и близко не подхожу. С противоположного берега реки смотрю, а они меня не видят. Ковыряются в саду на участке, цветы поливают, играют с детьми». И я радуюсь, что сумел создать для них основу. Живет семья спокойно. Вот только однажды жена с дочкой не уследили, и внуки, у меня их двое мальчишек, одни побежали на речку. Старшему восемь лет, он умеет на воде держаться, а тут и младший Витька, этому всего четыре, тоже захотел пловцом стать. Хотя сам кроме ванны нигде еще не купался. Прямо с берега прыгнул в воду, а там глубина приличная, Даже для взрослого мужика. Тут я про все забыл. Сорвался к внуку. Его уж на дно потянуло. Ни всплыть, ни вынырнуть не может. Старший внук побежал домашнюю звать. Да пока бы они прибежали, захлебнулся бмалец. Я нырнул, выхватил Витюшку. Вынес на берег. Давай воду из него вытряхивать. Тот глаза открыл, обнял за шею. Прижался ко мне... Вскоре эти две курицы прибежали, раскудахтались, ругать малыша взялись. Ну, выдал я им тогда по полной программе, так что мало не показалось. Отпустил внука и вернулся в деревню, сюда. Ведь вот вытащил мальчонку своего из воды, видел, как он в прискочку домой побежал. А сердце всю ночь болело. «Не досмотри, не успей я тогда, и не стало бы у меня Витюшки». Вот тебе и мамка с бабкой рядом были, а судьба чуть не наказала всех. — А почему ты не вернулся к ним? — удивился Семён Степанович. — Отвык от них окончательно. И они прекрасно обходятся сами, давно втянулись. — Да я уж себя и не пересилю! — потянулся за сигаретой, закурил молча, уставясь на уснувший поплавок. Дрожали лишь плечи человека, не пережившим этой ситуации ничего не понять. Он тоже ждал, что его позовут. Он так хотел хоть на несколько минут оказаться среди своих. Нет, он не присел бы к столу, не попросил бы даже чашки чаю. Ему хотелось побыть с внуками, послушать их голоса, понаблюдать за их играми, подметить взросление. Но дочь, порывшись в карманах, достала полусотенную, подала ему, сказав холодно, «Спасибо за помощь». Это было хуже пощечины. Казанцев впервые за все годы не сдержался и наговорил кучу грубостей. «Фу, как он опустился, безнадежный босяк и бродяга! Пошли, мам, чтобы нас рядом с ним не увидели приличные люди!» Повернулись обе спинами. Он молча смотрел им вслед. Потом переплыл реку, оделся, уехал в березняки. Не доходя деревни, долго курил, сидя на земле. Больно было дышать, больно жить. Этот день он никак не мог забыть. «Жор, ты спишь? Глянь, как у тебя клюет, небо щука попала!» Услышал он голос Костина. Выдернул леску, на ней впрямь крутилась приличная щука. «О, какую прижучил! На целый уху!» «А, говоришь, твой поезд ушел!» «Да у тебя все впереди! А мужике по улову судят, знаешь?» Вот у меня сплошная платва ловится. Мелочь. А у тебя есть шанс, — радовался Костин. Конечно, как у всех. Без мороки, а главное, бесплатно попасть на кладбище. Не спеши. Может, как раз нынешнее дело и станет новой точкой отчета? Вот тогда мы докажем молодым, кто есть кто. Что рано нас списывать в тираж, — потирал руки Семён Степанович. Я не собираюсь мечтать в впустую. Живу в реальном мире и не строю воздушных замков. Пусть все идет своим чередом, — отмахнулся Казанцев, глядя, как участковый чистит, режет, моет рыбу, готовясь сварить уху. Бомж собирал дрова для костра, носил их охапками, а когда получилась приличная куча, сел поближе к огню. К тому же в котелке уже закипала уха. Участковый старался над нею — соль, перец, даже лавровый лист, ничего не забыл. Вытащил из рюкзака две миски, ложки, хлеб и лук. Слушай, Сем, а ведь в моей практике хватало всяких дел. Некоторые оказались не по зубам целым следственным группам. Мне повезло их раскрутить и завершить. Случались и тогда запутанные дела. Легкие, как правило, передавали новичкам, чтобы они быстрее набирались уверенности в собственных силах. Это и правильно, вот только со мной поступили иначе. Когда я пришел с следователем в прокуратуру, мне поручили в раз расследование убийства. Мужик всю семью уложил, жену и тещу, сестру жены и тестя. А сам с двумя детьми словно испарился. Уж где их только не разыскивали, по всем городам и деревням. Всю родню перетрясли. Ну, хоть лопни. А время сам знаешь, какое было. За месяц уложи, Себаста. Висяков нераскрытых дел боялись, усмехнулся Казанцев и продолжил. Что только не советовали мне старые следователи и в доме засаду устроить, и на кладбище, и за домом его матери слежку установить. Я от всего этого отказался и нашел по детям. Пошло следствие. Сам понимаешь, четыре трупа наворочено. Прокурор, конечно, потребовал немедленного ареста и изоляции, а я сразу воспротивился. Зачем? Он никуда не денется, от детей не сбежит, зато даст правдивые показания. На него не будет давить то, что его дети в приюте. Прокурор, конечно, чуть ли не у виска мне покрутил. Напомнил об ответственности, какую беру на себя. Я всего понимал. Но он настоял на своем. Ох, и громким был тот процесс. Вошел в историю. Я помню, это когда мужика-убийцу освободили в зале суда и из-под стражи отпустили. Именно так... Три месяца шло следствие, и знаешь, что выяснилось? Ох, эти бабы! Век бы не поверил, что родная бабка своим внукам добавляла в кашу ртуть. Но в детском саду заметили и спасли детей. Жена, работница санэпидемстанции, хотела отравить мужа мужьяком. Она, видишь ли, полюбила другого, образованного, интеллигентного, и вздумала начать жизнь заново, развязав себе руки. А мать решила ей помочь. Потом остальные. Вначале мужик в реанимацию влетел, но выходили его. Немного мышьяка проглотил. А когда узнал, что они над детьми вытворяли, тут и потерял самообладание. Впал в аффект. Ну, ты знаешь, это кратковременная потеря контроля за своими действиями на почве нервного стресса. Вот это и доказала экспертиза. Прокурор, когда узнал о результате, приговоре суда. Чуть сам рассудка не лишился, вызвал меня и спрашивает, «Ты что, забыл, где работаешь? У нас должны быть только обвинительные приговоры. А ты, будучи следователем, потом государственным обвинителем, просил об освобождении убийцы? Ты в своем уме?» С тех пор между нами и началась вражда. Правда, мне везло, хотя мою работу постоянно проверяли. Я знал. Но через пять лет был назначен старшим следователем, потом помощником прокурора, а вскоре и прокурором. Я и тогда следствие не оставил и имел в своем производстве самые сложные, самые запутанные дела. А встречались в твоем производстве дела, связанные с бойцами мясокомбинатов? Спросил участковый. И казанцев услышал вопрос, невольно поморщился. Понял, Семен ни на секунду не забывает о Богдане. Конечно, вел и такие дела. — признался хмуро. — Расскажи, — попросил Костин. — Я не люблю их вспоминать. Жестокие, кровавые, зачастую лишенные всякого здравого смысла и логики. Примитивные и мерзкие. И все же почему люди шли на такую работу? — Ну, знаешь, прежде всего привлекал заработок. Он держит любого. Второе тоже понятно — возможность украсть мясо и каждый день кормить семью. Наши люди без этого не могут, воруют напропалую. На этой работе не только зеленые юнцы, а и сдержанные, спокойные мужики, не обидевшие до да толи никого, вскоре становятся совсем иными. Спыльчивыми, трачливыми, скандальными. А самое удивительное — тупели на глазах. Многие, придя на эту работу непьющими, стали изрядно выпивать, теряли бывших друзей, даже семьи. Жить с такими под одной крышей невыносимо. У них нет ни совести, ни жалости. Нужны долгие годы, чтобы люди этой профессии отошли от всего, вернулись в человечью личину. Но даже в глубокой старости не исключены рецидивы. И прошлое выскакивает наружу, подтверждает, что исцелить невозможно. Их характер приглажен, болезнь приглушена но не излечено полностью, это не под силу нашей медицине. Скажи, а все-таки чем они отличаются от других? Ведь сам говорил, что иные, несмотря на заработки, уходили с той работы. Оставшиеся чем от них отличались? Видишь ли, запомнилось мне накрепко одно дело, связанное с бойцом мясокомбината. Вероятно, особой жестокостью. Хотя мы с преступлениями подобного рода сталкивались нередко, и каждая удивляла, коробило, не просто бессердечием, а свирепостью. Но это дело потрясло всех, закурил казанцев, и, глядя на костер, рассказал.